Глава 16 Автобану А-2 в направлении Берлина, казалось, не будет конца. Из Дюссельдорфа, где я провел несколько летних дней, я выехал на рассвете и ехал уже больше 4 часов бассейн-Рура, Билефельд, Ганновер, когда GPS решил наконец-то меня порадовать. Через 10 километров сверните на выезд-54 в направлении BS Хафен. Порт-Брауншвейга. Отлично, оттуда уже рукой подать. Нужно будет пересечь митланд каналь среднегерманский канал, самый длинный канал в Германии, 325 километров, связывает Рейн с реками Эмс, Везер, Эльба и Одер. А там несколько минут, и я уже у цели, у фабрики Гратриан-Штайнвек. Новый исполнительный директор компании Герр Грицка ждал меня к 11. Я посмотрел на часы, а темпу? На севере Германии навстречу опаздывать нельзя. Лютеранская пунктуальность, ничего не попишешь. Шел август 2020-го. Пандемия еще не закончилась, и, возможно, мне следовало воздержаться от этой поездки. Герр мог бы ответить на все мои вопросы по телефону или по электронной почте. Но дело было не только в том, чтобы получить ответы на вопросы. Был еще серийный номер и имена, написанные от руки на Штульраме. Эти имена не давали мне покоя. Мне так хотелось что-нибудь узнать о них, что я решил ехать, невзирая на сложную ситуацию, в которой мы все находились. Внутренний голос настойчиво твердил мне, что в электронной почте ответа не найти, что его надо искать в Брауншвейге, городе, где сто лет назад родился мой рояль, а кроме того, я из тех, кому нравится общаться с людьми лицом к лицу, смотреть собеседнику в глаза и чувствовать его настроение. Так что, вняв внутреннему голосу, я отправился в путь и сейчас подъезжал к месту назначения. Я в сотый раз прорепетировал речь, которую заготовил для встречи с Гером Грицкой. Незадолго до этого я послал ему по электронной почте письмо с просьбой о встрече. Я не уточнил, о чем именно хотел с ним поговорить, сообщил лишь, что являюсь владельцем очень старого рояля «Гратриан Штайнвек и что этот рояль находится в Барселоне. Тем не менее, исполнительный директор компании согласился встретиться со мной, и его секретарь назначила дату моего визита в Брауншвейк. Я понимал, что не должен отнимать у директора время и что должен произвести на него хорошее впечатление. Для этого следовало быть кратким, говорить только самое главное, объяснять четко и понятно, не сбиваться и не путаться. Именно поэтому, подъезжая к фабрике, я попробовал стать хоть чуточку похожим на пунктуальных и ответственных немцев и еще раз повторил свою речь, состоящую из четырех частей, как сонаты Бетховена. Первая часть — «Аллегро». Много лет назад я нашел в маленьком магазине, который находился в Барселоне, в квартале Грассия, рояль компании Гретриан Штайнвек. Инструмент был в плачевном состоянии, но в нем было что-то магическое, необъяснимое, и это заставило меня купить его, заботиться о нем и не давать угаснуть его внутреннему свету. Вторая часть медленная «Анданте, Ададжио, О, Ларго. Я поставил его в столовой, убрав оттуда стол и стулья, другого места в моей маленькой квартире просто не было. Долгое время мои доходы позволяли мне заботиться об инструменте и поддерживать его внутренний свет лишь с помощью мелкого ремонта и небольших подновлений. Третья часть в форме танца. Менуэт о скерцо. Когда ветер экономики немного надул мои паруса, я переехал на другую квартиру, а заодно отвез рояль в профессиональную реставрационную мастерскую. Из-за пандемии COVID-19 реставрация затянулась, но за это время были сделаны две интересные находки. Четвертая часть. Рондо. Первая находка. Это серийный номер 31887, который, как мы выяснили, означал, что этот рояль был изготовлен в Брауншвейге в 1915 году. Вторая находка — несколько имен, написанных от руки на раме. Дойдя до этого места, я задумался. А вдруг Гер Грицко, который представлялся мне кем-то вроде Антонио Сальери в современном костюме, Решит, что имена — это просто глупость, и пожалеет о том, что согласился лично встретиться со мной в разгар пандемии. Я подъехал к зданию фабрики. Оставив машину на парковке, открыл дверь и вошел в просторный пустой холл. Стойки администратора нигде не было видно. «Халло, гутен Здрасте, добрый день!» Тишина. Я огляделся. Никого. Открыв другую дверь, тяжелую и двустворчатую, я оказался в широком коридоре. Слева находился небольшой кабинет, где коротко стриженная смуглая женщина в маске и огромных бифокальных очках стучала по клавишам компьютера со скоростью и точностью, достойными компанеллы Ференса Листа. Заметив, что кто-то вошел... Женщина тут же прекратила печатать, подняла глаза от экрана и просканировала меня взглядом с головы до ног. Я представился, не осмеливаясь войти, и добавил, что мне назначил встречу Гергрицко. Лицо женщины тут же стало приветливым. Поднявшись со своего места, она очень вежливо, из безопасного расстояния со мной поздоровалась и пригласила следовать за ней. К моему удивлению, Она привела меня не в кабинет директора, а в соседнее помещение, довольно просторное и по виду напоминавшее столовую для сотрудников. Она спросила, не хочу ли я чего-нибудь, и уверила, что Гергрицка сейчас будет. Я попросил воды и приготовился ждать. Не прошло и минуты, как появился исполнительный директор. Выглядел он совсем не так, как я себе его представлял. Был без пиджака, раскрасневшийся, словно только что прибежал с другого конца света. Сняв маску, он залпом выпил бутылку воды, которую принес с собой, и тяжело плюхнулся на стул за одним из множества стоявших в зале столов. Высокий, крепкий, широкий в кости, он был похож на боксера-тяжеловеса 50-х годов. Мощная грудная клетка и мускулистые руки — Говорили о том, что в молодости он немало времени проводил в спортзале. Хотя теперь, когда ему было за 50, можно было заметить, как дивиденды от его инвестиций в собственную физическую форму борются с гравитацией. Впрочем, если на тело Гера Грицкий, открытый Ньютоном закон, еще только начинал действовать, то на его волосы он уже оказал серьезное влияние, Их у Гера Грицки было слишком мало для его возраста. Сняв очки и вытирая платком под солба, он с добродушной улыбкой представился. После нескольких протокольных фраз по поводу необходимости соблюдать меры предосторожности во время пандемии и, в частности, находиться во время разговора на безопасном расстоянии друг от друга, такую безопасность обеспечивал стоявший между нами стол. Он предложил мне снять маску и рассказать о цели моего визита. Я представился Алла Бреве, мысленно пробежался по ключевым моментам моей истории в четырех частях и начал. Первая часть, вторая. Чем дольше я говорил, тем с большим вниманием он меня слушал. Он ловил каждое слово, следил глазами за моей жестикуляцией, а выражение его лица менялось в зависимости от того, о чем я рассказывал, я видел на этом лице интерес, удивление, понимание, радость. Одна часть, другая. И вот я, не прервавшись ни на минуту, дошел до третьей части, минует о скерцо». Когда ветер экономики немного надул мои паруса, я переехал на другую квартиру, а заодно отвез рояль в профессиональную реставрационную мастерскую. При словах «профессиональная реставрационная мастерская» В его мозгу, казалось, сработал какой-то переключатель. Он поднял руку. Я замолчал и знаком попросил его говорить. «Простите, что перебиваю», — извинился он голосом боксера-тяжеловеса. «Но раз уж речь зашла о реставрационных мастерских, безотносительно к тому, о чем вы рассказываете, не хотели бы вы посмотреть нашу фабрику? Вам наверняка интересно будет увидеть, как мы работаем», познакомиться с нашими традициями, узнать, как рождаются рояли Гратриан-Штайнвек. — Конечно, — обрадовался я, — с удовольствием. Такого подарка я не ожидал. Гергрицкая без всякого сомнения не был ортодоксом, как Антонио Сальери. Он был импульсивен, как Вольфганг Амадей Моцарт. — Прекрасно. Он поднялся с места. «Позвольте мне показать вам наше производство, а после вы завершите свой рассказ и скажете, что я могу для вас сделать. Договорились?» Не дожидаясь ответа, Гергрицко зашагал к дверям. Я последовал за ним. Мы вышли из зала, похожего на столовую для сотрудников, прошли по широкому коридору и оказались перед еще одной двустворчатой дверью. Наверняка это была очень тяжелая дверь, но исполнительный директор открыл ее без малейшего усилия. За дверью был Эдемский сад».